Глава 18. Василь Руть и Дальмен Василий Руть на всех порах несся к склону горы, откуда не так давно они со станишниками, и сотником Билым пешей лавой, атаковали Аул. Приказной торопился исполнить приказ Билова. В его молодом теле еще бурлил дух Боя. Первое серьезное испытание, первый настоящий противник. Все это ни в какое сравнение не шло с тем, что изучали молодые казаки на регулярно проводимых сборах. Джигитовка, рубка, секреты – все это давало основу для воина, но закалялся дух непосредственно в боевых вылазках. Вот где, как говорится, можно было и себя показать, и на других посмотреть. Но смотреть приходилось не разевая рта, иначе можно было лишиться головы. «Черкес, унучок, не халам-балам, зенки не расторычивай, и морло, куда не следует, ни суй!» наставлял пред походом Василя дед Трохим. «Понимать должен. Большой уже!» Мысли о прошедшем боя переворачивали сознание. Первое боевое крещение и сразу три черкеса на счету Василя. «Если бы не пригляд сотника, то больше бы Басурмана положил бы!» Подзадуривал себя руть горячими мыслями. «Может, пять, а то и десять. Будет что деду рассказать?» Молодецкая брова добрала верх над трезвостью мысли. Такое было свойственно всем молодым казакам, впервые понюхавшим пороху, к тому же удачно. Некоторым особливо кубаристым такая беспечность стоила жизни. Именно по этой причине молодых казаков в бою берегли, отодвигая в задние ряды, приглядывали за ними, охалаживая то словом, то тумаком, как тех же ребцов, вырвавшихся на свободу, чтобы не сунулись с горяча в пекло. Василий гайсал подобно барсу. Молодость несла казакова всю прыть. Бешмет под черкеской взмог По спине текли струйки пота. Не уменьшая шага, руть, сняв папаху, отер лицо и вновь нахлобучил папаху на чубатую голову. «Вышитый здесь мой крест на красном тумаке из белого стал грязно-серым». «Вот ведь!» — негромко ругнулся внук деда Трофима. Крест на тумаках попах казаки нашивали как символ света Божьего. Казаки верили, что он животворящий, ровно как и свет Божий, оберегает от нечисти, сохраняет от сглаза дурного воздействия, гипноза. В походе перед боем, сняв головной убор, молились на крест. Затем прикладывались к чистому кресту губами и лбом и надевали на голову. Будучи еще малым, Василь как-то спросил у деда Трахима, «Зачем нужен крест на кубанке, дидо? Зачем он вообще нужен?» И ответил старик так. «А когда батька, бог, начнет сверху топтать, всех глять, а это свой крест на голове носить, вот и различит нас...» Внезапный сильный порыв ветра, слетевший, казалось, с горных вершин, ударил в лицо и, сдвинув по паху на затылок, понёсся дальше в сторону аула. Казак поправил папаху и вновь айсанул к склону. Не вдалеке послышалось знакомое журчание. В голове моментально мелькнула мысль «Вода! Пить!». Организм требовал утоления жажды. Василий обогнул большой куст рододендрона и остановился. Вот и небольшая речка, берущая свое начало где-то высоко в горах. Мелкие ледниковые ручейки, сбегая по крутым скалистым склонам, образовывали более крупные, отевсы в свою очередь соединились в один быстротечный поток. Руть преклонил к колено и, набрав в пригоршни студеной воды, жадно сделал несколько глотков. Затем омыл лицо, отер его попахой и перекрестился с благодарной молитвой. Где-то совсем рядом над его головой послышалась знакомая ки Ки! Василь поднял голову, прикрывая ладонью глаза от пробивавшихся сквозь периоду туч солнечных лучей, огляделся. На расстоянии выстрела, рассекая густой горный воздух, парил большой орел. Василь невольно залюбовался красивой и свободной птицей. Как та душа казачья, вырвалась у него вслух, нет ему преград! Несколько взмахов крыльями и орел, подхваченный поднимающимися воздушными потоками, сделав круг, направил свой полет в сторону соседнего хребта, осматривая с высоты окрестности. Василь поправил пояс, подтянул крепление кинжала и шашки и вновь двинулся к намеченной цели. Река была не широкой, но, как и все горные реки, быстрой. Переходить по скользким гладким камням стоило времени, да и желания оказаться по поясу в ледяном бурлящем потоке не было. В метрах в двадцати ниже по течению Рудь заметил переправу, скорее подобие оной. Несколько небольших стесанных поверху бревен и связанных между собой толстым канатом были переброшены между двумя большими валунами. Мостик был узким, но места хватило бы на то, чтобы всадник мог провести за собой своего коня. Для верности Василь ступил на край мостика и несколько раз подпрыгнул. Мостик слегка качнулся, но остался лежать на месте. В несколько шагов казак преодолел переправу и незамочивый чик очутился на противоположном берегу. Невдалеке от реки, на склоне, чуть правее того места, где наметнее спускались каулу казаки, рос смешанный лес. «Как же мы не заметили давеча ни переправы, ни леса!» — задал сам себе вопрос Василь и, не утруждая себя поиском ответа, на мгновение остановился. Пытливый молодой ум казака и желание поиска чего-то нового и неизведанного, влекли в направлении к лесу. Долги, казачья честь, требовали неукоснительного исполнения приказа сотника Билова. Я, дядька Макола казав, Мыне и в ступины пеймаешь, подзадорил сам себя Василь, таким мигом через лесочку метнусь и напрямки к водам. Дед Трахим гораздо на сказке до да притчи, рассказывал подрастающему внуку о том, что в лесах, тех, что в горах растут, скрыта тайна предков. В незапамятные времена обитали в всех горах племена воинов. Добрые богатыри то были, силу черпали в местах сокровенных, а места те сокрыты были от сторонних глаз, среди деревьев вековых, на пересечении линий света невидимого, и только самим воинам было дано знать о тех местах, Строили они средь деревьев непременно в ночи полнолунные из камней сооружения и комплексы. Именно в них и накапливалась сила, которую черпали себе воинственные племена, жившие задолго до того, как ступила на землю эта нога казака и черкеса. Назывались те сооружения по-древне-адыгски «Крамлехи» да «Дольмены». Запоминал Василий все, о чем дед ему балакал, и лелеял мечту оказаться посреди такого леса, чтобы прикоснуться к местам силы и воинам стать непобедимым. В мыслях о сокровенном не заметил руть, как ряды стройных горных сосен скрыли за его спиной и реку, и очертания аула, где его станишники отдыхали после тяжелого боя. Ноги твердо ступали по каменистому склону и корням вековых деревьев, то тут, то там выходивших на поверхность. Они были похожи на гигантских коричневых червей, вылезших из земляных нор, чтобы обогреться под солнечными лучами. Василь с некоторым усилием преодолевал первые десятки метров. Далее подъем стал не таким крутым. Казак на минуту остановился, чтобы перевести дыхание – Не Невдалеке среди деревьев показалась открытая площадка, освещенная солнечным светом. Внук вспомнил слова деда Трахима, что именно на таких местах между деревьями и строили свои сооружения древние племена адыгов. Отдышавшись, Василь направился к этой площадке. То, что он увидел в следующий момент, заставило его сердце биться быстрее. Старые замшелые камни разных размеров и причудливых форм образовывали круги. Некоторые камни были соединены между собой в виде мозаики, некоторые стояли отдельно, одни словно столбы, другие похожи на алтарь, третий – на кресло или трон. В лесной тени было расположено несколько таких комплексов. Василь осмотрел площадку с нагромождением камней. По описанию они подходили под то, что дед Трахим называл «крамлехи». Не торопясь, затаив дыхание, Василь прошел еще несколько метров и увидел нечто необычное, невиданное им доселе. як кто дидо балакал», — размышлял Василь, — «отце и есть богатырская хатка». «Богатырскими хатками» или «домиками души» — так старики называли дольмены. Само слово «дольмен» означает «каменный стол», ведь он представляет собой сооружение из четырех прямоугольных глыб, которые накрывает сверху пятая крыша, на одной из четырех сторон ровное круглое отверстие. Сооружение и действительно было похоже на «большой стол». На Дальмени Василий расклетел украшения в виде надписей и каменных узоров. Василий вспомнил старинную адыгскую легенду, рассказанную ему дедом Трахимом. История в ней рассказывает, что жили в давнее время на Кавказе карлики, которые знали многие тайны природы, да только физической силы у них не доставало. А поскольку они были умные то решили попросить местных великанов построить для них дома, чтобы жить в тепле и уюте. Карлики спроектировали дома, назвали их испуны, а великаны их построили. И так загордился своим умом малый народец, что могучие боги решили их покарать. На землю опустились всевозможные стихийные бедствия, а когда природа прекратила свое буйство, оказалось что все карлики погибли, а вот дома их и спуны остались. Эти мегалитические сооружения выглядели действительно как домики для карликов. Старики в станице говорили, что дольмены – это захоронение древних адыгов. Святилища были построены в III-II -II тысячелетии до Рождества Христова и служили гробницами и местами поклонения для родовых племен. Василь обошел сооружение вокруг и остановился у его центра. Дольмен был ориентирован на солнечный свет. Для этого каменный домик и был построен на открытом участке у горного хребта. Василь повернулся в ту сторону, откуда пришел. С этого места открывался вид на речную террасу и дальние горы. Дед Трахим говорил, что дольмены ориентированы также и на звездные объекты в бескрайнем небе, и предназначена для связи человека с силами природы и передачи энергии Земли и Солнца. Святилище может помочь обменяться энергиями с природой людям, сбросить негативную энергию и зарядиться хорошей. «Сила Дальмена, внучок», — говорил дед Трахим, — в том, что его вибрации зажигают внутри человека что-то новое и яркое — а злая сила уходит, освобождая человеку пространство для действий. Такие люди становятся счастливыми и непобедимыми». Василь еще раз обошел Дальмен вокруг и, прикоснувшись к холодной гладкой его поверхности, замер, закрыв глаза. Несколько минут он стоял, не шевелясь. Ощущения отрешенности, потери связи с реальным миром овладели им – Какая-то невидимая сила проникала в его тело и словно накапливалась в нем. Необычным было это состояние, словно тонкие нити опутывали его тело изнутри, и по ним пробегало тепло. Сколько стоял так казак, он не смог определить. Ощущения, которые приказной испытывал, постепенно ослабли, и сознание вернулось в реальность. Что-то новое в движении, в мыслях, в поведении появилось в нем. Василь чувствовал в себе изменения, то ли внушения, то ли действительно дольмен. Как рассказывал дед Трохим, наделил его несокрушимой силой. Нужно было продолжать путь. Не выполнить приказ сотника Билова или промедлить с его исполнением, значит покрыть себя позором. Повернувшись к Дольмену лицом, Василь медленно стал отдаляться от него. «Какое точное единение с окружающим ландшафтом и удивительное знание, как именно вписать архитектурный элемент в природу, а затем использовать ту силу, которую дает дальмен, промелькнуло в голове Василя. «Дело даже не в том, что такие огромные каменные глыбы очень тяжело было затащить в лес или на гору, чтобы там построить дольмен. Главный вопрос – как и с помощью каких инструментов они были выпилены так точно, чтобы идеально подходить друг к другу и вписаться в особенности ландшафта? Сказал это сам себе казак и удивился тому, как он это сказал». Было ощущение, что кто-то говорит эти слова за него, удивляется и думает. На всякий случай Василь снял папаху, истово осенил себя широко двуперстным знамением и, нахлобучив снова папаху, повернулся спиной к дольмену и опрометью побежал вверх, петляя между стволами вековых сосен.